с вокзала выходили молча говорить не хотелось да и что тут можно было сказать голые бабы на огромных плакатах в сумме тянули лет на двести строгого режима какие то оборзевшие беспредельщики расселись по подвалам и открыто торговали валютой в магазинах немерено жротвы джинсов а центробанк Судя по всему, не самое богатое место в стране. Как выжить в таких кошмарных условиях, они не знали и боялись друг друга в этом признаться. Пока гнида терпеливо отбивался от продавца анаши, моченный успел покинуть территорию вокзала и выйти в город. Проезжающие мимо транспортные средства резко отличались от оленьих упряжек. Их было много. Они плохо пахли и явно недешево стоили. Моченый нащупал в кармане деньги. Все пять тысяч семьсот деноминированных рублей, скопленных за время отсидки. Он не знал, сколько это, много или мало. Ему нужна была помощь. Наученный горьким опытом, Пахан сначала посмотрел по сторонам, потом тихонько позвал. да! «Здесь я, папа!» Кореш стоял за спиной и тоже смотрел по сторонам. Моченый покопался в рюкзаке и вытащил потертую книжечку в кожаном переплете. Он облизал языком палец и принялся листать. Близоруко прищурившись, авторитет всматривался в страницы, исписанные мелким почерком. «Вот!» — он протянул книжку приятелю, И ткнул прокуренным ногтем в цифры. «Наберешь номер, скажешь, мол, от моченого. Есть ли в хате место хорошим людям? Дальше молчи, слушай». «Чей номер-то, папа?» Гнида недоверчиво принял от пахана манускрипт, Стараясь держать подальше от лица. Будто цифры могли выпрыгнуть и выцарапать ему глаза. «Паук это!» «Слыхал?» Гнида вздрогнул. Блокнот выпал из рук и упал открытой страницей на асфальт. «Тот самый? А что, есть другой?» Мочоный посмотрел на него через плечо. «Тот! Не ссы, тебя он вспомнит». Это был тот самый паук, от которого Мочоный принял зону тридцать лет назад. С тех пор паук не садился. Но слухи о его подвигах доходили до холодных бараков и индигирских лагерей. Веселые картинки были раскрашены преимущественно в красные цвета. Гнида вернулся через полчаса. Две копейки старого образца в автомат не пролезали. Несколько минут пришлось потратить, чтобы подсмотреть, как пользоваться таксофоном, Какой-то урод с зелеными волосами и серьгой в носу. Еще две минуты на то, чтобы вытащить у него из кармана карту. Сунуть ее в автомат и набрать номер. Остальное время он слушал. Ну, чего там? Моченый продолжал стоять на том же месте и смотреть на машины. Паук встает на крыло. Забил стрелку в Пулково-2 через полтора круга. Все? Нет. Что еще? Гнида немного помолчал, подбирая слова, потом тихо сказал. Он сказал, зря ты сюда приехал. Стоянка так называемого такси мало чем отличалась от всего увиденного по степени беспредела. Машины поражали разнообразием моделей, цветов и технических состояний. Подозрительного вида здоровые мужики толкались в толпе и заговорщицки, наклоняясь монотонно, бубнили в ухо приезжим. «Куда ехать? Город? Загород? Ехать надо?» Мочёный и гнида становились. «Водка? Курочка горячая? Квартиры? Девочки?» Влажный шепот поддатой старушки окутал их затылки. «Брысь!» — тихо произнес моченый. И старуха испарилась. «Не рубай бабку, пахан! Она на работе!» Снова послышался голос за спиной. Гнида смоченым оглянулись. Здоровенный мужик в потертой кожаной куртке глядел на них прозрачными голубыми глазами и улыбался. «Куда ехать-то?» Пулково два. быстро ответил гнида. «Деньги-то есть». «Хватит?» — Моченый достал из кармана, смятую в комок заначку за тридцать лет. «Хватит и половины», — спокойно ответил мужик. «Я не беспредельщик, ветеранов уважаю. Вон моя машина». Они ехали по улицам города, где Моченый прожил почти всю свою недолгую свободную жизнь. Он смотрел вокруг и думал. Думал о том, что жизнь его давно закончилась. Закончилась в тот день и час, в ту самую минуту, когда их затоптала безумная корова по фамилии Потрошилов. И сейчас он живет не свою судьбу, а чью-то чужую, судьбу одноглазого и одноногого старика в чужом городе среди чужих существ. Он сидел и думал, что кто-то должен за это ответить, по понятиям должен. Гнида спал на заднем сиденье. Он храпел, вздрагивал, растопыривал в стороны пальцы и сжимал в кулак, как во сне это делают кошки. Он всегда так спал. Со стороны казалось, что он уже проснулся и подтягивается. Нападать на него спящего было страшновато, хотя находились люди. Но это в прошлом. «Подъезжаем!» — негромко произнес водитель и снова замолчал. Пулковские высоты надвигались огромными великанами, вокруг которых, как комары-мутанты, кружили самолеты. Издали было похоже на милое сердце якутские сопки, поросшие ягелем. Моченый не любил самолеты. Почему они летают на самом деле, он не знал и знать не хотел. Ему было наплевать. Но по закону вор должен доверять только себе, а никак и не порхающему железу, которое, в отличие от поездов, не ездит по рельсам с этапа на этап. Он резко встряхнул головой, отгоняя грустные мысли. От чего то повязка на глазу съехала, открывая жуткую пустую глазницу. «Приехали!» — произнес таксист второе за всю дорогу слово. «Держи!» Моченый высыпал все деньги на крышку бардачка и стал выбираться из машины. «Сдачу возьмите!» — закричал ему вслед таксист. «Я не беспредельщик, мне чужого не надо!» Моченый остановился. Его спина напряглась. Гнида закрыл глаза. «А мне надо?» «Лох ты, а не беспредельщик!» Зашипел Моченый, поворачиваясь к водителю. «Следи, какие слова такуешь! Хапай гроши, я крахом кидай без базара!» Но он склонился к окошку водителя, и пустая глазница выглянула из-под сбившейся повязки, как ствол пистолета. Здоровый мужик весь съежился, послушно сгреб в карман деньги и торопливо рванул назад в свою жизнь. Где можно безнаказанно произносить любые слова, даже если они тебе не по рангу.